Глава 16. В малой столовой горнице Воеводской палаты, среди горок с серебром, чинно уставленных по стенам, при слабом свете двух свечей и иконостаса в углу, мутно светившего пятнами лампадок, за столом сидел подьячий Алексеев в киндяшном бумажной ткани, сером кафтане, Разбирал бумаги и беззвучно бормотал что-то под нос. Потом насторожился, поправил ремешок на лбу, поддвинулся к концу скамьи, крытой ковром, из дальнюю горницы княжеского дома шлёпали чидыги, мягкие сафьяновые сапоги. Воеводы в шёлковом синем халате поверх шёлковой рубахи в красных сапогах Вошёл воевода. Подъячий встал со скамьи, поклонился поясно. Сиди, Пётр, не до поклонов нынче. Подъячий сел, сел и воевода на другую скамью за столом, против своего секретаря. Ещё, Пётр, кое-какие бумаги разберём, и буде сон меня долит. Вот уж сколь ночей не спал, маялся на конях сидит. В глазах туман Бахмата и того замаял. Мочно ба князенька опочнули от трудов, завтра бы справили все дилы. Не успокоюсь, сон не крепок будет. Хочу знать, подобрался ли ты к Воровскому стану? Что замысляют казаки и сам ли Разин тут, или иной кто? Покудова ай князенька в стану тихо? Едино что стрельцы суть море бражничают с казаками, да кое и горожане и городные стрельцы ходят к ним. Какие стрельцы, какие имянно горожане и о чём советах, в лицо не опознал. Из городских стрельцов, как бы те чикмас да красулин быть-то. Угляжу и доведу без облыгания. Емурчейев городок татаро кинули, я уж доводил то. И дальние улусы кинули ж. И куда пошли? Сгинут в пути без корму. Печаль велика, татарва поганая дозгиняна. Да Есак платили, а князенька государеву казну множили. Теперь нам не до есака. Да и не сгинут, едины что друг друга побьют. В степи тепло, есть луга, сиреть песков. Татарам исконите луга знакомы. Весь их скот прокормить мочно. Ведамо, не без запасы пошли. Кои охотой проживут. Зимой им опас большой, от воинского многолюдья. Киргизов бояться. Застынут реки, грабёж видимый, всяк к юртам полезет. А нынче вишь время Ноч не спим за стенами каменными. Слухи множится, горят поместья, чернь режет бояр. Ох, отрыгнула мать сыра земля на Дону диво чудовище Акаянного. Ой, Пётр, чую я, много боярских голов с плеч повалится. Нам с тобой глядит тоже беда. Крепы кость город стенами и людьми. Тусклые глазавые воды наподъячиво засветились строго. Ты меня не тежь, Пётр. Кому ином у тебе же ведомо, какая сила копится на боярство? Ведомость князенька, и не чаешь, что будет? Молиться усердно надо Господу Богу. Может он грозот ведёт от Астрахани. Молиться всегда надо, Ась князенька. Может минует нас погром? Слух есть, а правильный ли что чёрный ярдо царицын воры взяли? Чул и тость. Кого лучше в новичке того слуху послать? Единый всё уловят князенька, везде засеки до да дозоры кругом казацкие. Ну и вот беда, сказывают, волки от кель зелись, век их не бывало. Чулы то? Вороньё горос много припорхнуло. Эта птица в пустыне летит. Беда множится, парень. Оно и впрямь в воронье стало несусветно. Ты завтра же велика мне идти, Терлыкову Данилки. Ловок и смел голова, надо его наладить в Москву к государю. Сидим, где ждём смерти. Стильцы почти все сошли кворам. А кое в городу те шатки Горожане тоже не оплот, а дворянских людей мало. Заедино повестить государено осеньку князи. Бражничал десвором, на двор свой и в палату примал, и спал раз и не единожды в его дому. Князь Семён, ай князенька, то дознал. Я плотно был днесь в шатре у Есаулов воровских. Был Явно теперь ни Исаулы и Васька Ус под городом сам Разин стоит, видишь, оборотิว. Дорога же в обрат, чёрный яр и царицын занял, то явно. И слух проверять не надо. Отписать завтра же государю, окромя сказанного, добавить. Князь Львов послан нами на Волгу разогнать воровские таборы до да чёрной яр крепить. Он же невреждён с пути обратил и сказывал, что дестрельцы сошли к ворам. И то дело, государь, нам в сумление великое. Нечаем от того мы, кому будет помогать? Нам ли или казакам? Семён Львов воевода, ежели раз един на город Астрахань с боем грянет. В то время, как мы нынежеежечастно Господу Богу молимся. крепим город и кромолу изыскиваем и выводим. Он, князь Семён, ходит тайно в становище казацкое, а Киевичи ведут там неведомые. Видимо, одно, что бражничает с ворами. И мы, воевода князь Иван Семёнович Прозоровский здеки своя, ждём твоего великого государя указа в скорости, что чинить нам с князем Семёном Львовым, потому сискнему за неворовству или сие так оставить великий государь пожалуй смилуйся и прикажи в скорости завтра же чуть заря проводи ко мне терлыкова и сготовь грамоту писать знаешь что мы же с диками припечатаем и подпишем сделаю аж князенька ещё вот взял ли бумагу у немчина кой велел я. Ту, что о городовой стене, взял оскнязенька, поднявшись из груды бумаг, вытащил одну. Чти, до да спать не сошло время. Алексеев громко читал. Опись обхода городовой стены и вашин капитаном государящей царёвой службы немчином Видерсом, да капитаном немчином Бутлером Свеча с головой Тулецким, Данилой Терлыковым, астраханцем. Писана опись не ложная, под ячьими наумом Курицыным, да Фонькой Каревым площадным, в опознание для воеводы астраханского князя Ивана Семёновича Прозаровского. Кои пушки есть на башнях и припасы к ним для прихода ратных людей. А паки же воров набегу чаему от атамана Стянки Разина. Будь он вор, пойдёт на государев великий город Астрахань. Первые в Вознесенских воротах в подошвинном бою пищаль медная короткая в станке на колёсах. Вкружали жарлорудие. Ядро 3 гривенки, 3 фунта, а к ней ядер 116. Другое, подле зелейно двора, рядовые в стене решетчатые ворота. В башне их в подошвинном бою пищаль медная полуторная в станке на колёсах. Вкружали ядро 6 гривенек и кней 180 ядер. Третье на наугольной башне, минуя прочие, 200 такими же пушки и ядры. На наугольной Штук в Слободе. В среднем бою пищаль медная же, короткая, в станке на колёсах. Вкружали ядро две гривенки, а к ней ядер 152. Четвёртое. На красных воротах, кое из Кремля к Волге. В башне пищаль медная в станке на колёсах же, вкружали ядро две гривенки, к ней 125 ядер. Пятое. Да в Мочиговской башне, проездной с Волги, три пищали медные в немецких станках устроены для вылозок и походов. В первый вкружали ядро три гривенки. Гривенка фунт и фунт назывался тоже фунт. К ней 120 ядер. Ещё две пищали ядер в кружалах по полфунту. И к ним по 100 ядер свинцовых И на прочих башнях таковой же установ в пещали и запас оный же к огнянному бою. А кроме обсказанных пушек на всех 16 башнях городской и астраханской стены, до семнадцатой внутренней в углу зелейного двора и Кремля города, в верхнем бою справны, плотно поставлены в гнёздах 120 единорогов картаульного огня. Едров кружали каждого единорога в полпуда вес. Мелкие пушки те гожи, единороги вдаль бьют, ни к чему они. Недоглядка великая прежнего воеводы. Бить хорошо можно разве что по ушедшей в степь татарве, в гнёздах. Не уклонишь таковую пушку. Куда установлена, туда и бей. Эх, Пётр! Не домикнули мы с тобой. Я забыл, ты не подсказал, допрешь да он и поры сделать опись огню стен. Поди-ка вот, сыщи горницу спать, а я помолюсь, да тоже буду спать. Завтра обойдём башни с тобой, сызново, кое-что испишем, да пушкарей надо опросить, им пушки ближе. Будь здрав князенька Ась. Подъячий забрал бумаги. Воевода, когда ушёл Алексеев, подошёл в угол к иконостасу с пестрящими точками золотой кузни, с камнями драгоценными пятнами ликов. Встал на колени и мотая пухло рукой в перстнях, шевеля бородой, молился: "Пронеси, Господи, грозу Утеши, Господи, погромы, сохрани, Боже, государи, бояре, князи и весь род дворянский. Помилуй от покушений черней неосмысленной. Глава 17. В шатре атамана светил огонь. Свечи на сундуках матаются, когда хмельные, широкие и грузные гости двигаются на коврах, настланных по всему шатру. Князь Семён Львов сидит рядом с атаманом, справа Чекмас по одол Мишка Черноусенка, приземистый еранец и Фетька Шелудяк, молодой бойкий с яркими глазами, с лицом покрытым на висках и подбородке сухим паршем. Старик Волокжэнин в новом, дарёном кафтане из синей камки помогает наливать вино в чаши атаманскому казначею Фетьке Самарскому. Фётька обносит гости чашами. Скоро будем в гости к твоей суженой, Фёдор. Скоро, говорит Самарцу атаман. Ой, не забили б к тому времени, батька. Не забьют. Возьмём Астрахань, а там приглядишь кого. На боярыню оженю. Очень уж я люблю Настю, батька. Хмельный воевода, отряхивая привычно курчавую рыжеватую бороду одной рукой, другой с чашей раньше, чем пить, чокаясь с атаманом, сказал: "Не иди-ка ты, Степан Тимофеевич, на город. Пожди к себе и твоим всем царской милости. Да пожди вобрат посланных в Москву. Отдашь царь вины ваши, и не зачем будет вновее начинать погром. Скажу тебе, коли зачнёшь, крепко стоять придётся есть у воевод московских обученное по иноземному войско и пушки уж не те лучшие а кое ваше вооружение лук стрела топор да нож что есть князь симён наша сила в дружбе братской мы и на валом возьмём коли не раскоччимся кто куда ой худо на валом против выучки Пожди, Степан, сказываю от царя своих соколов. И то ждал до сей поры, как князь Семён. Да вот послушай, как бояры чествуют моих послов. Гей, Лазарь! Из дальнего угла встал, шагнул к атаману высокий смуглый в казацком жупане. Скажи, Исаул, всем и князьям, как вышли царю бить головами. Шли вот стрехнул чёрной бородой, склоняя вперёд голову исау. Конными сошли на Москву. И как положено, ведаю я, послов станишников на двор ставят, отцаря им корм и питьё даётся до поры, пока не позовут на встречу. А с вами как? Нас же встретили дикие да кое бояра, имён не ведаю. Как сошли мы с коней, всех взяли стрельцы и повели на земский двор. Едымы, что на земский двор водит не послов, а заразбойные дела? Познав такое, в дороге шёл я от караула. Единый день ютился по заставам до да среди всяких людей, по кабакам. И послышал, что наших, окромя Лазунки, он тоже шёл со мной. В тюрьму свели, заковав. А я угнал сюда. Хрещусь, что поведал здесь, то необлыжно. Исауле те шёл. Пьём, князь Семён. Боли тебе от царёвой чести к моим послам сказывать нечего. Эккой народ, бояре от страху свою злобу чинят, пожаг на русию сами кличут. Покачал головой князь, выпил и добавил. А ну, Степан Тимофеевич, пью ещё на дорогу и иду. Эй, наливай, вина черпи. Знаю, атаман, будут тут меж вами говоры о Астрахани подступах. Так видом своим, чтоб не чинить помехи, а давай ещё, князь Семён, опрокинем почерпухи доброй. Быть же тебе среди нас не прищу, недогодчик ты. Выпив, князь встал, поклонился. Разин сказал, как бы вспомнив: "Гей, князь Семён, Будешь ли стоять против нас за город? Воевода в дверном разрезе шатра мутнее в красном кафтане ответил. Идёшь на город, Степан Тимофеевич. Сам ведаешь, врагов считать не надо. Я же подумаю, как быть. Добро. Иди, думай, да скажи про Заровскому: закинь город крепить. Город казацкий, и мы его поделим на сотни. И с сумрака за шатром Львов проговорил: С тобой атаман говорит легко, лежит к тебе сердце, с прозаровским мой язык нем. Соколы, когда возьмём город, рухлить князю Семёна, беречь и его не убить. Ведаем батька, князя Семёна не тронем. Разин стал и Саулы тоже. Всем налили ковши водки, атаман поднял свой ковшин над головой. Бояра крест целуют, когда клянутся. Мы же будем клятву держать, приложившись к ковшу. Да здравит, атаман. Перед боем созвал я вас, браты, на беседу. А докучать буду одно. Слушим, исполним атаман. Всякий из вас, есаулы, атаманы молодцы, соколы вольные. Но тот, кто служит мне, кинь до поры волю. Дай волю мне. Ранее всего не снимал я воли со своих есаулов, то было в козълбашах клятущих. Не сняв с есаулов воли, утерял богатырей. Так клянитесь, что воля ваша есть моя. Клянемся, Степан Тимофеевич. Клянемся, батюшка. Кленёмся хоть помирить с тобой. Добро, ей бахарь, пей и ты, дед, с нами доиграй. Чую, батюшка, а где мой ковшик? От то дело старое неудалое. Ха, какой же ты виночерпий? Иным наливал и ковшу терял. Пей, коли с сапога да вместе. Пошто, Бог храни, бахилой пить? Эво он неладный нашёл. Выпив, расселись вновь. Старик забрянчал домрой в углу за сундуками. Его худо было слышно, да и не слушали вговорях мёльном и выкриках. Чекмас: "Тут батька пьём! Еранец, Фетька шелудяк, пей, Лазарь, и ты, Черноусинка, не отстань. А где Красулин?" "Пока что у приказа дозор ведёт". Чекмас: Завтра же заваривай дело со стрельцы. Медлить буде, послы мои в тюрьме у царя. Зачнём. Перво жалованное от воеводы требуем. Дуже я же стану заводить струги в Балдуреку. А пашто прознав замыслы наши, надали будут нас бить из картаульных пушек. Так ближе двинемся. Тут тебе, батька, где ближе к городу, каретников укажет. Воложженин подпевал тренькаей домрой. А князь Митрия нынче нет во дому. Он уехал во славный во города, за заморскими куплей товарами. Ты пойдём, Фалиевна, пир пировать, во столы столовать. Полы шатра калыхнулись, и из темноты смело шагнув Вынырнула коренастая фигура казака с глубоким шрамом на лбу. Разин вскинул на казака хмельные злые глаза. Тебя куркуль кто позвал на пир катаману? Мимо тебя некуда мне, батька, через кумыков по горам с дона шёл. Как козёл лазишь по горам, то мне ведомо. По что самовольством сбёг из Персии? Казак не ответил. Его взгляд скользнул по богатырской фигуре Стрельца, глаза сверкнули радостью, двинувшись, он тронул Стрельца за плечо. "Чикмас, друг, здорово ли живёшь?" и попятился от угрюмого взгляда приятеля. Чикмас, поглаживая седивую бороду, неохотно ответил: "Живу не тужа, старого не хуже". Атаман грузно поднялся, звякнуло золотой цепью сабля. Говорю тебе я пёс, ты же с речью к иному липнешь, по что самовольством шёл. Воли своей батькой я никому не отдаю. Шёл, было так надо мне. Нынче пришёл служить. Шли меня в огонь, в воду, не жморя очи пойду. Мы все здесь вольные, но кто служит мне, а воля молчит. Казак ещё отступил. нахмурил упрямый со шрамом лоб, баднул головой в рыжей шапке повторил: "Служу, коли хочу, не хочу уйду, не продаю волю". Разин скрипнул зубами: "Сатана!". Ударил тяжёлой рукой в упрямое лицо. Казак завертелся на месте, стукнув затылком в упор у шатра. Отскочил, упал ничком. И быстро стёрнув шапку, поднялся, зажал рот. Капала кровь. Атаман сел. Ещё раз на глаз пойдёшь, убью. Казак сплюнув кровью, пятился исчестне слышно. Воложженин наигрывал, подпевая. Эх, чёрт у вас были, не плотнички, в единой молодцы, не работнички. Не просекли о кошечка малого, чтобы мне, молодой, выскочить и фалилеевне выпрыснути. Разин тряхнул головой: "Эй, Фетька, наливай. Завтри соколы, ближтись к делу, начнём атаман. И как ты подведёшь струги к стенам, да гуляй города поставишь, мы в набат ударим". знак, чтобы казаки лезли на стены. Наши их тогда примут, пока что начальников со стену берут. Доброчекмас, а ну пьём. Гойди, ты, играй присавую, надо душу стряхнуть. Я за князя Дмитрия замужней иду, на Косово Косолапова глядеть не могу. Чую, бать, вишь, пропасти струна льёт. Старик начал снова настраивать домру.